Севтонский крест. Руслан Мельников. Глава 36. Яник глядел на него в упор. Не только Яник. Теперь все партизаны, даже дядька Адам, не шибко жаловавшие чужака, даже Сбеслав, придерживавшийся для Освальда, ждали от него ответа. Вот, значит, как, выходит, именно он должен в безвыходной ситуации сказать решающее слово. Тоже, блин, лидера нашли, хотя сам виноват. Не испугался татарского магического файербола. Глиняные чушки, набитые порохом, отснискал славу героя. От геройский ореол он, знаете ли, жжёт и притом больно. Угрюмые лица, глаза буравчики. Да что, они с ума все разом посходили? Нежданно-негаднно Бурцев обрёл в этой лесной оттаге новый статус и право отдавать приказы. И никто не пытается это право оспорить. Даже предводитель краговских дружинников уступил ему первенство. «Ну спасибо, Янек, удружил». Глурцев вздохнул, все менялось слишком быстро. Не так, как он ожидал, не так, как хотел. Не успев освоить с толком в Польше тринадцатого века, он уже перестал быть хозяином самому себе. Сначала Адлэйда связала его по рукам и ногам. «Ну Но да ладно, положим заботу о беззащитной девчонке, он воспринял как долгую». «Но теперь это не девчонка, а кучка порубанных окравленных мужиков стрелит ее взглядами». Он шёл с ними в сражение под предводительством Освальда, искренне надеялся помочь незме и достражался. От Лэди не помог, зато теперь его вынуждают вести жалкие ошмётки партизанского отряда на верную смерть. Оно ему надо, он пришели из другого времени, из другого мира, можно сказать, с другими правилами, с другими проблемами. Татары вот-вот будут здесь. Наполнул дядька Атом, подозроженно старожено осматривался в темврагах. Полная сотня, не пробиться и не уйти. Ну и плевать, на всё плевать. Значит, мы не станем уходить. Хмуро объявил Бурцев. Там не будем. Если путь к отступлению отрезан, будем наступать. Ёлки-палки, а ведь решение-то верное, безумное, но единственное правильное в данной ситуации. В глазах обступивших его воинов мелькнуло удивление и облегчение. Ещё бы, появился тот, кто согласен взять на себя ответственность за их судьбу и отдать последний приказ. Мать их за ногу, за две ноги, за все три. Снова нападём на татарского князя. Яник, вытаскивая меч из ножен, продемонстрировал готовность к бою. Нет, Бурцев покосился на стресающуюся под ударами манфлета. Поступим по-другому, все по коням вдоль чистоколла к лопам городским воротам, к тем, что открыли татары. Партизаны, не понимающие, переглянулись. Уходя от сотни татарских сандников, ты хочешь сразиться со всем их воинством, вошедшим в во оврост? Спросил дядька Адам, не осуждая, не восхищаясь, он просто констатировал неутешительный факт, им всем придется умереть. «Да, может быть и придется, не исключено, совсем даже не исключено. Ну раз уж вы, голубчики, делегировали мне командирские полномочия, не без лорадства подумал Бурцев, будьте любезны в точности исполнять мои указания». Они и исполняли. Все до единого разворачивали лошадей в сторону распахнутых ворот. Зубы крепко сжат, глаза готовы к смерти и пониманию, что иного не доหนо. Каждому мечталось лишь подороже продать свою жизнь. Нет, гнать их в ров столб в таком состоянии нечестно. Бурцев потратил ещё несколько секунд на объяснение. Татары сейчас опьянены лёгкой победы. Расседятся оттачиваются по городу, теряют друг друга из вида. А мы, если скакать кучно и быстро, если пробивать дорогу, не ввязываясь в тяжелые стычки, если гнать коней без остановки до ворот Россовских казармей, как думаешь, они нам откроют ворота? Труженник пожал плечами. Может быть, откроют, а может быть и нет. Должно быть означало этот жест. Что ж, может быть, лучше, чем хоть не может. Не знаю произнёс наконец Краковец. Но довести до городского замка кратчайшим путём я бы смог. Мне приходилось бывать во Вроцлаве. В своё время я сопровождал силезских в землях постойца Лешко-Белого. Если в Вроцлаве примут нас за татар, то просто перестреляют из арбалетов. Задумчиво произнёс дядька Адам. Если всё же нам удастся убедить их в обратном, то всё выяснится там. Бурцев кивнул в сторону Врослово, а по до себе добавил: "И возможно, судьба Адллейда тоже. В любом случае, он не упустит возможности добраться до Казимира Куявского, подтолкнуть с ним о дочь Делешко Белого. Вероятность того, что князь Куявы застрял в осаждённом городе, достаточно велика. А если Адллейд всё-таки находится в его руках, ох, держите меня с семера. А ведь план неплох. Вдруг осклабился предводитель лесных лучников. Первый Бурцев медил улыбку в густой бороде хмурого дядьки Адама, широкую улыбку, открытую и злую одновременно. Едем, патлов. Чем дольше мы торчим под этими пороками. Стоп. Бурцева осенило. У нас тут осталось ещё одну дельницу. Если мы доберёмся до Тафдаэли и укроемся в ней, можно сделать так, чтобы она выстояла дольше, чем внешние стены в россу. Снаряды для митательных машин взори не подолёк. Туда и направился Бурз. Каменные ядра его не интересовали, а вот разложенные поодаль от костров округлые плафонообразные кувшины, конечно, лучше бы подложить под стенобитное орудие порховые бомбы до да запалить фитили. Но ни одно из них в глаза не попадается. Где желтолицый старик укрыл свое добро от грязчих стрел рословцы, бурцев не знал. А шарить вдоль частокола в темноте нет времени. Ничего, сгодятся и зажигательные снаряды. Первый глиняный горшок в ближайшую катапульту он швырнул сам. Второй в чудовищную громаду Требуше тоже. Затем к нему присоединились бойцы Освальдова отряда. Только Збеслав пытался повести в себя раненого рыцаря. Кажется, у Литвина даже кое-что получалось. Партизаны оттягивались на славу. С мстительной ненавистью, гражданники и лесные стрелки колотили дьявольские снаряды, а дьявольские же машины. Раскалывались горшки. Вязкая тягучая смесь лениво стекала под деревянным конструкцией. Больше всего досталось гиганту Требуше. Получили свои катапульты с баллистами. Дядька Адам швырнул несколько горшков в крытые тараны. Янник выплеснул содержимое сжигательных бомб на осадные щиты. «Все, пора уходить», – скомандовал борцев. Он подхватил татарское корпье с бунчуком, макнул пышным конским хвостом в густую лужу возле требуше и направил уроду к затухающим кострам. Из пропитанного нефтяным раствором копейного бунчука вышел знатный факер, жаркий, грезущий огненными искрами. На длинной рукояти прямосказочная жар птицы спорхнула в ночи. Дымящаяся птичка клянула одну катапульту, другую, затем, баллисту, требуше. За Бурцевым поднимался огненный след. Жар птицы обратилась к красного петуха, потом к многоглавого дракона, жадно пожирающего сухое дерево, политое горючим сиропом. Пламя лизало стойки, перекладины, вороты и колеса. От нестерпимого жара начинали лопаться канаты гуты и толстых тевы летательных машин. Проносясь мимо мантлет, бурцев мазанул огнём и по ним. Пламя занялось сразу. Татары, уже пробившие боевыми топорами изрядную брешь в деревье, отпрянули назад. Последними он поджёг грамоские колёсные сараи, сокованные брёвнами таранами. Бросил копё с огарком бунчука холестнул уроду плетью татарского насмотрщика. Нужно было догонять отряд Освальда. Возле городских ворот не удержался, глянулся на скаку. Ох, и славно полыхало в ночи. Для чего красиво. Из-за ски гигантских костров, казалось, ближе от самого неба, а деревянные острова осадных орудий осыпают его снопами жгучих искр. Со стороны холмов к горящей батарее подскочило несколько всадников. Видим из облачного отряда, о котором говорил дядька Адам. Мои детники заметались, суетились на фоне пылающих пороков, беспомощно и бессмысленно. Кто-то спешился, надеясь присыпать бушующее пламя землёй. Да разве ж такое присыплешь? Оглушительный грохот перекрыл взволнованные крики степняка. Чудовищный противовес требуше, неподъёмная картина, объятая роем огненных мух, рухнула вниз. Другой конец метательного рычага резко поднялся. Это был последний выстрел недозряженного фаранга и не самый удачный. Противовес упал с небольшого расстояния, так что и броска, как такового, не было. Горящая проща, огонь уже добрался до нее, лишь слабо перехлыснула через рычаг, сорвалась с пережженным ремнем. Монокилограммовая глыба вырвалась из свчатого кармана. Ядро пролетело метра 3, грохнулось о щитов мантле, закрывавших проём в частоколе. По инерции покатилось дальше. Камень с треском разметал преграду из горящего дерева, по ту сторону осадного тына, послышались вопли. Больше бурзов не оглядывался. И многочисленный отряд Освальда он нагнал в дулкой арки в розовских ворот. У микрофона был Махмутов Даниил.